Глава 37. Паркер забрался под пульт управления и снял панель технического обслуживания. Обычно для такого нужна отвертка, но жесткий свет позволял пальцам приобретать любую форму. Обнаружив перегоревшую плату, Паркер удивленно присвистнул. «Кто бы это ни был, он явно не хотел, чтобы мы все починили». «Тихо», — произнес Плут по внутренней связи. «Остальные спят». Паркер взглянул на Петрова и Чжана, Был только полдень, но долгий подъем их так измучил, что теперь они крепко спали в центре помещения как можно дальше от окон. Возможно, не хотели увидеть 50-метровый обрыв сразу после пробуждения. Лицо Петровой исказилось губы плотно сжались, будто она боролась с чем-то во сне. Паркеру хотелось подойти, прилечь рядом, обнять и сказать, что все будет хорошо. Он потянулся к панели и вытащил почерневший конденсатор. В нём не осталось заряда, и Паркер его отбросил. Конденсатор нужно было заменить, но он не был уверен, что у них есть замена. «Эй!» — позвал он, вылезая из-под стола. «У нас есть!» — и чуть не вскрикнул, во всяком случае издал короткий отчаянный писк. «Я же просил вести себя потише!» — сказал Плут. Паркер схватил робота за плечо и указал на дальний конец помещения. Там стояла человеческая фигура. Высокая, худая и нечеткая. Возможно, это была игра света. Странная тень. Но когда Паркер двинулся к ней, она не изменилась. Она была словно из застывшего дыма, а может, просто тени в комнате сгустились именно в такую форму. Но это не имело смысла. Подойдя ближе, Паркер понял, что лицо ему знакомо. Он видел его в зеркале миллион раз. Длинный тонкий нос, постоянно ухмыляющийся рот, стрижка такая же, как в момент смерти. Это был он. «Ты это видишь?» — спросил Паркер Плута. Другой он, Паркер мог назвать его только так, не двигался. Он просто стоял и пристально смотрел на Паркера. Тот сделал еще шаг, ожидая, что фигура исчезнет, прежде чем он подойдет достаточно близко. Еще шаг. Другой все еще был там. Паркер бросил взгляд через плечо. «Плут, дружище, ты что-то понимаешь?» Он снова повернулся, чтобы посмотреть на другого. Но теперь тот оказался рядом, схватил обеими руками голову Паркера и притянул к себе. Рот другого искривился, словно он что-то кричал прямо в лицо Паркеру, какие-то беззвучные мольбы. Глаза были расширены от ужаса. «Господи!» — воскликнул Паркер. плот выключил проекторы, и Паркер почувствовал, что падает, вращаясь в бесконечной пустоте. Он пытался контролировать себя, и вдруг оказался... «Не здесь. Нигде». Он был внутри процессоров Плута, но технически это трудно было назвать местом. Он чувствовал себя полностью оторванным от реальности, но изо всех сил старался успокоиться и обдумать ситуацию. «Плут!» — позвал он. «Я здесь!» — голос раздался сразу со всех сторон. «Ты в порядке?» «Думаю, да. Могу я э, вернуть свое тело?» «У тебя нет тела, ты голограмма». Паркеру хотелось глубоко вздохнуть или сжать переносицу пальцами. Ни то, ни другое не было доступно. Пожалуйста, сказал он. Он проявился далеко от пульта управления, схватился за лицо, чтобы хоть за что-то ухватиться. Какого хрена тут произошло? Ты видел эту штуку? петровой джан зашевелились, просыпаясь. Должно быть, он их разбудил, черт. Но, возможно, ради этого стоило прервать их в сон. Вы видели это? требовательно спросил Паркер. «Не понимаю, о чем ты?» — сказал Плут. «Но как это возможно?» Он пользовался памятью Плута, его процессорами и сенсорами. Все, что видел Паркер, он мог видеть только потому, что пользовался глазами камерами робота. «Там кто-то был», — Паркер покачал головой. «Нет, не просто кто-то, я видел себя. Это был я, но как бы не совсем там». «Типа призрака?» — уточнила Петрова. «Призрак призрака», — предположил Чжан. Паркер нахмурился. «Оно было прямо здесь. Оно пыталось дотронуться до меня, пыталось что-то сказать, пыталось общаться. Оно... Оно было прямо там». В итоге он достаточно успокоился, чтобы рассказать Чжану об увиденном, стараясь описать как можно лучше. «Я схожу с ума, док?» Чжан ответил «нет». «Не так быстро, как хотелось бы Паркеру». «Я не психиатр, но...» Это не обязательно повод для беспокойства. Когда вы были живы, вы страдали от сонного паралича. Это когда разум просыпается от глубокого сна, а тело — не сразу. Мозгу трудно обработать это состояние, и начинаются галлюцинации. Людям, страдающим от сонного паралича, часто кажется, что в комнате с ними кто-то есть, молчаливые фигура тень. «Звучит похоже, только я не спал», — сказал Паркер. «Я был в полном сознании, занимался ремонтом. Джан кивнул. «Я понимаю, но, Паркер, вы пережили травму, на которую человеческий разум просто не рассчитан. Вы потеряли тело. Помните, я спрашивал, не страдаете ли вы от фантомных болей? Да, и я ответил, что нет, никогда. Возможно, именно так это и проявляется. Что-то вроде синдрома фантомного тела. И что мне с этим делать? Методы лечения существуют. Большинство из них когнитивные». Давайте попробуем что-нибудь простое. Если ситуация повторится, поговорите с этим другим. Если он хочет общаться, попытайтесь пообщаться. Вы думаете, это решит проблему? Нет. Джан издал странный звук, похожий на смешок. Хм, простите. Нет, это ничего не исправит. От фантомных болей нет лекарства. К тому же я не могу дать вам никаких препаратов но есть шанс, что разговор с другим поможет сделать ваш опыт менее ужасным. «Вау! Спасибо, док!» «Не за что», — ответил Джан.